Глава 14. Так ждал Русанов хоть на этом свидании приободриться, а получилось во много тошней. Лучше бы Капа совсем и не приезжала. Он поднимался по лестнице, шатаясь, вцепясь в перила, чувствуя, как все больше его разбирает озноб. Капа не могла провожать его, наверх одетая. Бездельница-санитарка специально стояла и не пускала так ее капа и погнала проводить Павла Николаевича до палаты и отнести сумку с продуктами. За дежурным столиком лупоглаза эта сестра Зоя, которая почему-то понравилась Русанову в первый вечер, теперь, загородясь ведомостями, сидела и кокетничала с неотесанным аглоедом, мало думая о больных. Русанов попросил у нее аспирин. Она тут же заученно бойко ответила, что аспирин только вечером, но все ждала померить температуру. И потом что-то ему принесла. Сами собой поменялись продукты. Павел Николаевич лег, как мечтал, опухоль в подушку. Еще удивительно, что здесь были мягкие подушки, не пришлось вести из дыму свою. И накрылся с головой. В нем так замотались, заколотились, огнем налились мысли, что все остальное тело стало бесчувственным, как от наркоза. И он уже не слышал глупых комнатных разговоров и, потрясываясь вместе с половицами от ходьбы Ефрема, не чувствовал этой ходьбы, и не видел он, что день разгулялся. Перед заходом где-то проглянуло солнце, только не с их стороны здания, и полета часов он не замечал. Он засыпал, может быть, от лекарства, и просыпался. Как-то проснулся уже при электрическом свете, и опять заснул, и опять проснулся среди ночи в темноте и тишине, и почувствовал, что сна больше нет. Отпала его благодетельная пелена а страх весь тут вцепился в нижнюю середину груди и сжимал. И разные-разные-разные мысли стали напирать и раскручиваться в голове Русанова, в комнате и дальше, во всей просторной темноте. Даже никакие не мысли, а просто он боялся, просто боялся. Боялся, что Родичев вдруг вот завтра утром прорвется через сестер, через санитарок, бросится сюда и начнет его бить. Не правосудие, не суда общественности, не позора боялся Русанов, а просто, что его будут бить. Его били всего один раз в жизни, в школе. В его последнем шестом классе поджидали вечером у входа. И ножей ни у кого не было, но на всю жизнь осталось это ужасное ощущение со всех сторон тебя встречающих костистых, жестоких кулаков. Как покойник представляется нам потом долгие годы таким, каким мы последний раз видели его юношей, если даже за это время он должен был стать стариком, так и родичев, который через восемнадцать лет должен бы был вернуться инвалидом, может быть, глухим, может быть, скрюченным. Сейчас виделся Русанову тем прежним, загорелым здоровяком с гантелями и гирей на их общем длинном балконе в его последнее перед арестом воскресенье. Голый до пояса он подозвал, «Пашка, иди сюда! На-ка, пощупай бицепсы!» «Да не брезгуй, жми!» «Понял теперь, что значит инженер новой формации? Мы не рахитики какие-нибудь там, Эдуарды Христофорчи! Мы люди гармонические!» «А ты вот хиловатый стал, засыхаешь, за кожаной дверью! Иди к нам на завод, в цех устроя, Не хочешь?» «Ха-ха!» Захохотал и пошел мыться напевая мы кузнецы и дух наш молот. Вот это вот из Русанов и представил сейчас врывающимся сюда, в палату, с кулаками, и не мог стряхнуть с себя ложный образ. С Родичевым они были когда-то друзья, в одной комсомольской ячейке. Эту квартиру получали вместе от фабрики, потом Родичев пошел по линии Рабфака и института, а Русанов по линии профсоюза и панкетному хозяйству. Сперва начали не ладить жены, потом и сами они. Родичев часто разговаривал с Русановым в оскорбительном тоне, да и вообще держался слишком безответственно, противопоставлял себя коллективу. Бок о бок с ним жить стал невыносимый и тесно. Ну, да и все сошлось, и погорячились, конечно. И дал на него Павел Николаевич такой материал, что в частном разговоре с ним Родичев одобрительно высказывался о деятельности разгромленной промпартии и намеревался у себя на заводе сколотить группу вредителей. Прям так он не говорил, но по своему поведению мог говорить и мог намереваться. Только Русанов очень просил, чтобы имя его нигде не фигурировало в деле и чтобы не было очной ставки. Но следователь гарантировал, что по закону и не требуется открывать Русанова, и не обязательно очная ставка. Достаточно будет признания самого обвиняемого. Даже первоначальное русановское заявление можно не подшивать в том следственного дела. Так что обвиняемый, подписывая 206-ю статью, нигде не встретит фамилию своего соседа по квартире. И так бы все гладко прошло. Если б не Гузун, секретарь заводского порткома, ему из органов пришла выписка, что Родичев враг народа на предмет исключения его из партии первичной ячейкой. Но Гузун уперся и стал шуметь, что Родичев наш парень, и пусть ему дадут подробные материалы. На свою голову и нашумел. Через два дня в ночь арестовали и его. А на третье утро благополучно исключили и Родичева, и Гузуна, как членов одной контрреволюционной подпольной организации. Но Русанова теперь прокололо то, что... За эти два дня, пока Гузуна уламывали, ему все-таки вынуждены были сказать, что материал поступил от Русанова. Значит, встретившись с Родичевым там, раз они пошли по одному делу, так могли в конце концов и встретиться, Гузун скажет Родичеву. И вот почему Русанов так опасался теперь этого зловещего возврата, этого воскрешения из мертвых, которого никогда нельзя было вообразить. Хотя, конечно, и жена Родичева могла догадаться. Только жива ли она? Но Капа так намечала. Как только Родичева арестуют, так Катьку Родичеву сейчас же выселить и захватить всю квартиру. И балкон тогда будет весь их. Теперь смешно, что комната в четырнадцать метров в квартире без газа могла иметь такое значение. Ну да ведь и дети росли. Операция эта с комнатой была уже вся согласована, и пришли Катьку выселять. Она выкинула номер, заявила, что беременна. Настояли проверить, принесла справку. А по закону беременную выселять нельзя. Только к следующей зиме ее выселили. А длинные месяцы пришлось терпеть и жить с ней оба, пока она носила, пока родила, еще до конца декретного. Ну, правда, теперь ей капа пикнуть не давала на кухне, и Ави уже шел пятый год. Она очень смешно ее дразнила. Сейчас, лежа на спине в темноте посапывающей и похрапывающей палаты, лишь легкий отсвет настольной лампы сестры из вестибюля достигал сюда через стеклянную матовую дверь. Урсанов бессонным ясным умом пытался разобраться, почему его так взбалмышили тени Родичева и Гузуна. Не испугался ли бы он, если б вернулся кто-то из других, чью виновность он тоже помог установить? Тот же Эдуард Христофорч, инженер буржуазного воспитания, Назвавший Павла при рабочих дураком. А сам потом признался, что мечтал реставрировать капитализм. Та стенографистка, которая оказалась виновна в искажении речи важного начальника, покровителя Павла Николаевича, а начальник в речи эти слова совсем не так говорил. Тот неподатливый бухгалтер, еще к тому же оказался сыном священника, и скрутили его в одну минуту. Жена и муж Ельчанский, да мало ли. Ведь никого из них Павел Николаевич не боялся. Он все смелее и открытие помогал устанавливать вину. Даже два раза ходил на очные ставки. Там повышал голос и изобличал. Да тогда и не считалось вообще, что идейной непримиримости надо стыдиться. В то прекрасное, честное время, в 37-38 году, заметно очищалась общественная атмосфера. Так легко стало дышаться. Все лгуны-клеветники, слишком смелые любители самокритики или слишком заумные интеллигентики исчезли, заткнулись, притаились. А люди принципиальные, устойчивые, преданные, друзья Русанова, и сам он ходили с достойно поднятой головой. И вот теперь какое-то новое, мутное, нездоровое время, что этих прежних, своих лучших гражданских поступков надо стыдиться. Или даже за себя бояться какая чушь. Да всю свою жизнь перебирая, Русанов не мог упрекнуть себя в трусости. Ему не приходилось бояться. Может быть, он не был какой-нибудь особо храбрый человек, но и случая такого не припоминалось, чтобы проявил трусость. Нет оснований предполагать, что он испугался бы на фронте. Просто на фронт его не взяли как ценного, опытного работника. Нельзя утверждать, что он растерялся бы под бомбежкой или в пожаре. Но из К они уехали до бомбежек, и в пожар он не попадал никогда. Также никогда он не боялся правосудия и закона, потому что закона он не нарушал, и правосудие всегда защищало его и поддерживало. И не боялся он разоблачения общественности, потому что общественность тоже была всегда за него. И в областной газете не могла бы появиться неприличная заметка против Русанова, потому что или Александр Михайлович, или Нил Прокофьевич всегда бы ее остановили. А «Центральная газета» не могла бы до Русанова опуститься. Но так и прессы он тоже никогда не боялся. И пересекая Черное море на пароходе, он нисколько не боялся морской глубины. А боялся ли он высоты, нельзя сказать, потому что не был он так пустоголов, чтобы лазить на горы или на скалы, а по роду своей работы не монтировал мостов. Род работы Русанова в течение уже многих лет, едва ли не двадцати, был... Анкетное хозяйство. Должность эта в разных учреждениях называлась по-разному, но суть была всегда одна. Только не несведущие посторонние люди не знают, какая это ажурная, тонкая работа. Каждый человек на жизненном пути заполняет немалое число анкет. И в каждой анкете известное число вопросов. Ответ одного человека на один вопрос одной анкеты — это уже ниточка навсегда протянувшиеся от человека в местный центр анкетного хозяйства. От каждого человека протянуты таким образом сотни ниточек, а всего их сходятся многие миллионы. И если бы ниточки эти стали видимы, то все небо оказалось бы в паутине. А если бы они стали материально упруги, то и автобусы, и трамваи, и сами люди потеряли бы возможность двигаться, и ветер не мог бы вдоль улицы пронести клочков газеты или осенних листьев. Но они невидимы и нематериальны, а однако чувствуются человеком постоянно. Дело в том, что так называемые кристальные анкеты ⁇ это как абсолютная истина, как идеал. Они почти недостижимы. На каждого живого человека всегда можно записать что-нибудь отрицательное или подозрительное. Каждый человек в чем-нибудь виноват или что-нибудь утаивает если разобраться, разобраться да, дотошно. Из этого постоянного ощущения незримых ниточек естественно рождается у людей и уважение к тем лицам, кто эти ниточки вытягивает, кто ведет это сложнейшее анкетное хозяйство, авторитет таких лиц. Пользуясь еще одним сравнением, уже музыкальным, Русанов благодаря своему особому положению обладал как бы набором дощечек ксилофона. И мог по выбору, по желанию, по соображениям необходимости ударять по любой из дощечек, хотя все они были равно деревянные, но голос был у каждой свой. Были дощечки, ну, то есть приемы самого нежного, осторожного действия. Например, желая какому-нибудь товарищу передать, что он им недоволен, или просто предупредить, немного поставить на место, Русанов умел особыми ладами здороваться. Когда тот человек здоровался, разумеется, первый. Павел Николаевич мог ответить деловито, но не улыбнуться. А мог, сдвинув брови, это он отрабатывал в рабочем кабинете перед зеркалом, чуть-чуть замедлить ответ, как будто он сомневался, надо ли, собственно, с этим человеком здороваться, достоин ли тот, и уж после этого поздороваться, опять же, или с полным поворотом головы, или с неполным, или вовсе не поворачивая. Такая маленькая задержка всегда имеет, однако, значительный эффект. В голове работника, который был приветствован с такой заминкой или холодком, начинались деятельные поиски тех грехов, в которых этот работник мог быть виноват. И, поселив сомнение, заминка удерживала его, может быть, от неверного поступка, на грани которого работник уже был, но Павел Николаевич лишь с опозданием получил бы об этом сведения. Более сильным средством было, встретив человека, или позвонив ему по телефону, или даже специально вызвав его, сказать, «Зайдите, пожалуйста, ко мне завтра в десять часов утра». «А сейчас нельзя?» — обязательно спросит человек, потому что ему хочется скорее выяснить, зачем его вызывают, и скорее исчерпать разговор. «Нет, сейчас нельзя», — мягко, но строго скажет Русанов. «Он не скажет, что занят другим делом или идет на совещание, нет. Он ни за что не даст ясной, простой причины» чтобы успокоить вызванного, в том-то и состоит прием. Он так выговорит это «сейчас нельзя», чтобы сюда поместилось много серьезных значений, и не все из них благоприятные. А по какому вопросу, может быть, осмелится спросить или, по крайней неопытности, спросит работник? Завтра, и узнаете. Бархатиста обойдет этот нетактичный вопрос, Павел Николаевич. Но до десяти часов завтрашнего дня, сколько времени, сколько событий, работнику надо еще кончить рабочий день, ехать домой, разговаривать с семьей, может быть, идти в кино или на родительское собрание в школу, и еще потом спать, кто заснет, а кто и нет, и еще потом утром давиться завтраком, и все время будет сверлить и грызть работника этот вопрос, «А зачем он меня вызывает?» За эти долгие часы работник во многом раскается, во многом опасется и даст себе зарок не задирать на собраниях начальства. А уж когда он придет, может, и дела никакого не окажется. Надо проверить дату рождения или номер диплома. Так, подобно дощечкам ксилофона, способы нарастали по своему деревянному голосу, и, наконец, самым сухим и резким было «Сергей Сергеевич!» это директор всего предприятия, местный хозяин, просил вас к такому-то числу заполнить вот эту анкету. И работнику протягивалась анкета. Но не просто анкета. А из всех анкет и форм, хранящихся в шкафу Русанова, самая полная и самая неприятная, Ну, например, та, которая для засекречивания. Работник-то, может быть, совсем и не засекречивается. И Сергей Сергеевич вовсе о том не знает. Но кто ж пойдет проверять, когда Сергей Сергеевича самого боятся, как огня? Работник берет анкету, еще делает бодрый вид, а на самом деле, если что-нибудь он только скрывал от анкетного центра, уже все внутри у него скребет. Потому что в этой анкете ничего не укрыть. Это отличная анкета. Это лучшая из анкет. Именно с помощью такой анкеты У Русанову удалось добиться разводов нескольких женщин, мужья которых находились в заключении по 58-й статье. Уж как эти женщины заметали следы, посылали посылки не от своего имени, ни из этого города или вовсе не посылали. В этой анкете слишком строго стоял чистокол вопросов, и лгать дальше было нельзя. И один только был пропуск в чистоколе — окончательный развод перед законом. К тому же его процедура была облегчена. Суд не спрашивал от заключенных согласия на развод и даже не извещал их о совершенном разводе. Русанову важно было, чтобы развод совершился, чтобы грязные лапы преступника не стягивали еще не погибшую женщину с общей гражданской дороги. А анкеты эти никуда и не шли. И Сергею Сергеевичу показывали только разве в виде анекдота полупотустороннее положение Русанова в общем ходе производства давало ему и удовлетворяло его глубоким знаниям истинных процессов жизни. Жизнь, которая была видна всем — производство, совещание, многотиражка, месткомовские объявления на вахте, заявления на получение, столовая, клуб — не была настоящая, а только казалась такой непосвященным. Истинное же направление жизни решалось без крикливости, спокойно, в тихих кабинетах. Между двумя-тремя понимающими друг друга людьми или телефонным ласковым звонком. Еще струилась истинная жизнь в тайных бумагах, в глуби портфелей Русанова и его сотрудников. И долго, молча могла ходить за человеком, и только внезапно, на мгновение обнажалась, высовывала пасть, рыгала в жертву огнем и опять скрывалась, неизвестно куда. И на поверхности оставалось все то же, клуб-столовое, заявление на получение многотиражка производства и только не хватало среди проходивших вахту уволенного, отчисленного, изъятого. Соответственно, роду работы бывало оборудовано и рабочее место Русанова. Это всегда была уединенная комната с дверью, сперва обитой кожей и блестящими обойными гвоздями, а потом, по мере того, как богатело общество, еще и огражденное входным предохранительным ящиком, темным тамбуром. Этот тамбур как будто и простое изобретение. Совсем не хитрая штука. Не больше метра в глубину. И лишь секунду-две мешкает посетитель, закрывая за собой первую дверь и еще не открыв вторую. Но в эти секунды, перед решающим разговором, он как бы попадает в короткое заключение. Нет ему света. И воздуха нет. И он чувствует все свое ничтожество перед тем, кому сейчас входят. Если была у него дерзость, своемудрие, то здесь, в тамбуре, Он расстанется с ними. Естественно, что и по нескольку человек сразу к Павлу Николаевичу не вваливались, а только впускались поодиночке, кто был вызван или получил по телефону разрешение прийти. Такое оборудование рабочего места и такой порядок допуска очень способствовали вдумчивому и регулярному выполнению обязанностей в Русановском отделе. Без предохранительного тамбура Павел Николаевич бы страдал. Разумеется, по диалектической взаимосвязи всех явлений действительности образ поведения Павла Николаевича на работе не мог остаться без влияния на его образ жизни вообще. Постепенно, с годами, ему и капиталине Матвеевне стали несносны на железных дорогах не только общие, но и плацкартные вагоны, куда перлись и в полушубках, и с ведрами, и с мешками. Русановы стали ездить только в купированных и в мягких. Разумеется, и в гостиницах для Русанова всегда бронировался номер, чтобы ему не очутиться в общей комнате. Разумеется, и в санатории Русановы ездили не во всякие, а в такие, где человека знают, уважают и создают ему условия, где и пляж, и аллеи отдыха отгорожены от общей публики. И когда капиталине Матвеевне врачи назначили больше ходить, то ей абсолютно негде было ходить, кроме как в таком санатории среди равных. Русановы любили народ, свой великий народ, и служили этому народу, и готовы были жизнь отдать за народ. Но с годами они все больше терпеть не могли населения, этого строптивого, вечно уклоняющегося, упирающегося, да еще чего-то требующего себе населения. У Русановых стал вызывать отвращение трамвай, троллейбус, автобус где всегда толкали, особенно при посадке, куда лезли строительные и другие рабочие в грязных спецовках и могли обтереть от твоего пальто этот мазут или эту звездку, а главное, укоренилась противная понебратская манера хлопать по плечу, просить передать на билет или сдачу, и нужно было услуживать и передавать без конца. Ходить же по городу пешком было и далеко, и слишком простецкий, не по должности если служебные автомобили бывали в разгоне или в ремонте, Павел Николаевич часами не мог попасть домой обедать, а сидел на работе и ждал, пока подадут машину. А что оставалось делать? С пешеходами всегда можно напороться на неожиданность. Среди них бывают дерзкие, плохо одетые, а иногда и подвыпившие люди. Плохо одетый человек всегда опасен, потому что он плохо чувствует свою ответственность. Да, вероятно, ему и мало что терять. Иначе он был бы одет хорошо. Конечно, милиция и закон защищают Русанова от плохо одетого человека, но эта защита придет неизбежно с опозданием. Она придет, чтобы наказать негодяя уже потом. И вот, ничего на свете не боясь, Русанов стал испытывать вполне нормальную, оправданную боязнь перед распущенными полупьяными людьми, а точнее перед прямым ударом кулака в лицо. Потому так взволновало его сперва и известие о возврате Родичева. Не то, чтобы он или Гузун стали бы действовать по закону. По закону они, Курсанову, никаких претензий иметь не должны. Но что, если они сохранились здоровыми мужиками и захотят избить? Однако, если трезво разобраться, конечно, зря же был первый невольный испуг Павла Николаевича. Еще, может быть, никакого Родичева нет. И дай бог, чтобы он не вернулся. Все эти разговорчики о возвратах вполне могут быть легендами, потому что в ходе своей работы Павел Николаевич пока не ощущал тех признаков, которые могли бы предвещать новый характер жизни. Потом, если даже Родичев действительно вернулся, то в К, а не сюда. И ему сейчас не до того, чтобы искать Русанова, а самому надо оглядываться, как бы его из К не выперли снова. А если он и начнет искать, то не сразу же найдет ниточку сюда. И сюда поезд идет трое суток через восемь областей. И даже доехав сюда, он, во всяком случае, явится домой, а не в больницу, а в больнице. Павел Николаевич как раз в полной безопасности. В безопасности. Смешно. С этой опухолью и в безопасности. Да уж, если такое неустойчивое время наступит, так лучше и умереть. Лучше умереть, чем бояться каждого возврата. Какое это безумие! возвращать их. Зачем? Они там привыкли, они там смирились. Зачем же пускать их сюда, баламутить людям жизнь? Кажется, все-таки Павел Николаевич перегорел и готов был ко сну. Надо было постараться заснуть. Но ему требовалось выйти. Самая неприятная процедура в клинике. Осторожно поворачиваясь, осторожно двигаясь, опухоль железным кулаком сидела у него на шее и давила. Он выбрался из закатистой кровати, надел пижаму, шлепанцы, очки и пошел тихо, шаркая. За столом бодрствовала строгая черная Мария и чутко повернулась на его шарканье. У начала лестницы в кровати какой-то новичок, дюжий, длиннорукий, длинноногий грек терзался и стонал. Лежать он не мог, сидел, как бы не помещаясь в постели и бессонными глазами, Ужаса проводил Павел Николаевич. На средней площадке маленький, еще причесанный, желтый-прижелтый при желтый, полусидел, высоко подмощенный и дышал из кислородной подушки плащ-палаточного материала. У него на тумбочке лежали апельсины, печенье, рахат-лукум, стоял кефир, но все это было ему безразлично. Простой, бесплатный, чистый воздух не входил в его легкие, сколько нужно. В нижнем коридоре стояли еще койки с больными, Одни спали, старуха восточного вида с растрепавшимися космами раскидалась в муке по подушке. Потом он миновал маленькую коморку, где на один и тот же короткий нечистый диванчик клали всех, не разбирая, для клизм. И, наконец, набрав воздуха и стараясь его удерживать, Павел Николаевич вступил в уборную. В этой уборной, без кабин и даже без унитазов. Он особенно чувствовал себя неотгороженным, приниженным к праху. Санитарки убирали здесь много раз в день, но не успевали. И всегда были свежие следы или рвоты, или крови, или пакости. Ведь этой уборной пользовались дикари, привыкшие к удобствам, и больные, доведенные до края. Надо бы попасть к главному врачу и добиться для себя разрешения ходить во врачебную уборную. Но эту деловую мысль Павел Николаевич сформулировал как-то вяло. Он опять пошел мимо клизменной кабинки, мимо растрепанной казашки, мимо спящих в коридоре, мимо обреченного с кислородной подушкой, а наверху грек прохрипел ему страшным шепотом. — Слушай, браток, а тут всех вылечивают или умирают тоже? Русанов дико посмотрел на него и при этом движении остро почувствовал, что уже не может отдельно поворачивать головой, что должен, как Ефрем, поворачиваться всем корпусом. Страшная прилепина на шее давила ему вверх на челюсть и вниз на ключицу. Он поспешил к себе. О чем он еще думал? Кого он еще боялся? На кого надеялся? Тут, между челюстью и ключицей, была судьба его, его правосудие. И перед этим правосудием он не знал знакомств, заслуг, защиты.